Глава шестая. Огонь и вода. По уже сложившейся традиции мастер из Иргаст провел меня до самой двери в спальню. «Доброй ночи!» — пожелала я, однако он, к моему удивлению, шагнул следом. Задержавшись у порога, некромант медленно пошел вдоль стены, словно принюхиваясь. Я присела на кровать, наблюдая за ним, но вскоре не выдержала. «Что вообще происходит?» Эзергаст вышел в центр комнаты и замер, прикрыв глаза и прислушиваясь к чему-то. Стояла глубокая ночь, и я слышала лишь собственное дыхание до да шум моря. — Надеюсь, Арнелла, ты не будешь возражать, если я переночую сегодня с тобой, — сказал некромант, глянув на меня. — Конечно, буду! — возмутилась я. — Возражай! — со вздохом позволил он, расстегивая плащ и оглядываясь по сторонам. Кинув его на спинку стула, присел на кровать. «Выйдите прочь!» Приказала я, ткнув пальцем в сторону двери. «Я расскажу Рудерику!» Изергаст поморщился и покачал головой. «Не стоит. Дело в том, что этой ночью тебя, скорее всего, попытаются убить. Это будет кто-то из его родных. В принципе, можешь и рассказать. Но, скорее всего, это больно его ранит. Он вообще довольно нежный, чтоб ты знала». так что, надеюсь, ты будешь бережно относиться к его чувствам». «Опять вы за свое!» — протянула я, садясь на другой край кровати. «Да, пусть частично вы были правы, и никто мне здесь особо не обрадовался, но и отравить меня никто не пытался». «А тебя, кстати, отравить сложно», — заметил он. «Огонь отлично выжигает яд, так что ты, скорее всего, отделалась бы легким несварением желудка». А, «Мило. А теперь оставьте меня». «Я чувствую легкие колебания поля», — пробормотал Изергаст, вытянув руку и словно перебирая пальцами невидимые струны, точно перед грозой. «Повисшее напряжение. Улавливаешь?» «Ничего я не улавливаю», — буркнула я, сбрасывая туфли. «Ладно. Если вам так приспичило, можете взять подушку и поспать за дверью». «А если влезут в окно?» — спросил он, тоже разуваясь. «Нет, Арнелла, я буду рядом». С этими словами Изергаст растянулся на моей кровати, впрочем, достаточно широкой и для троих. Это максимально неловкая ситуация, мастер Изергаст, сказала я неодобрительно, глядя на него. Можешь звать меня Моран, позволил он. Раз уж ты будущая жена Аделхарда, а Родорик мне как брат, то ты теперь вроде моей маленькой сестренки, которую я никогда не хотел. Снизу раздалось какое-то журчание, всплеск, и перед кроватью взметнулся столб воды. Я взвизгнула и непроизвольно шарахнулась к изыргасту, поджав ноги на кровать. Фонтан постепенно приобрел очертания человеческого тела, налился плотью и цветом и превратился в Эммета без одежды. — Ой, — сказал Эммет и, схватив со стула плащ, прикрыл голые бедра. — Вот это максимально неловкая ситуация, — заметил некромант. — Ты что тут забыл, дерзкий зародыш? — И как ты это сделал? — Вода просачивается через любые щели, — заявил Эммет, прижимая плащ к паху. — Но я не учел, что одежда это не касается. Очень полезное заклинание, но надо бы отработать. — Вы говорили, Арью попытаются убить? — Ты еще и подслушивал, — возмутился из оргазма. «Моя комната внизу. Замок старый, слышимость отличная. Аден вроде неплохой парень, а вот его папаша мне не нравится». «Я оставлю на свекровь», — сказал некромант, поправляя подушку под спиной. «Но оружие женщин — яд, а Арнелла — огонь, так что если Ленора уколет ее во сне отравленной шпилькой, то наша магичка и не заметит». «Магический чаек, которым вы ее напоили, подействовал как надо». — ухмыльнулся Эммет, присаживаясь на кровать с другой от меня стороны. — Там другое действие, — возразил Эзергаст. — Можно сказать, целебное. — А ты рад был. — А то, — не стал спорить Эммет. — Спасибо за подарок ко дню рождения, мастер Эзергаст. — Ой, все, из-за приказал он и приобнял меня. — Арнелла под моей защитой можешь спать спокойно. — И не подумаю, — заявил Эммет, укладываясь на кровать удобнее и расправляя плащ. Мне она тоже почти сестра, а, к которой ты питаешь совсем не братскую любовь. Но я сказал «почти». «Выйдите оба!» В отчаянии воскликнула я, обхватив колени руками. Ну кого ты тут кричишь?» Поинтересовалась Миранда, выглядывая из смежной спальни. «О!» А я представила, как мы смотримся со стороны. С одного края кровати развалился эзергаст, с другого Эммет, слегка прикрытый его плащом, «А в центре я!» «Чудесно выглядишь, Миранда Карвена», — промурлыкал из подруги, которая успела переодеться в тонкую белую сорочку. «Можно я посплю у тебя?» — быстро попросила я, сползая по кровати вниз, но из схватил меня за предплечье и потянул назад. «Кажется, кто-то идет», — прошептал он. «Будем ловить на живца!» «Арнелла!» Раздался из-за двери голос, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Можно с тобой поговорить?» «Аден!» — тихо удивился Эммет. Мы все притихли, но Эзергаст подтолкнул меня локтем и выразительно кивнул на дверь. «Я уже сплю!» — громко сказала я. Аден поскреб дверь, но войти не решился. Шумно вздохнул. «Фух, «Я хотел сказать...» — он снова вздохнул. «Ну, ты вроде ничего...» Изергаст фыркнул, Эммет закатил глаза, а Миранда присела на край кровати, словно зритель в театре. «В тебе огонь!» — добавил он из-за двери. «Ты оживила сердце Аддалхарта!» «У Родерика тоже огонь!» — заметила я. «И он вполне справляется и с сердцем, и с остальным!» «Про дядю говорили всякое!» — ответил Адан. «Говорили, что он не приезжал так долго, потому что его огонь погас. Это правда?» «Видимо, да». поэтому и артефакт почти опустил, Но какая разница? Что было, то прошло. С Родериком все в порядке, сказала я. Иди спать, Адан. Говорили, что за стеной дядя потерял свою магию. Не отставал он. Ну, пусть сейчас с ним все хорошо, но ведь это может произойти снова. Хаос опасен. Он может вовсе убить. Эммет выразительно зевнул и, почесав шрам за ухом, устроился удобнее, подоткнув плащ из Иргаста себе под бока. Некромант придирчиво рассматривал ногти, а Миранда нетерпеливо покачивала головой. «Если дядя погибнет за стеной, я могу жениться на тебе», — выдал Аден после паузы. И снова фыркнул, а Миранда оглянулась, чтобы оценить мою реакцию. Я же слов не находила от возмущения. «Подумай сама», — продолжил Аден, как ни в чем не бывало. «Я куда моложе, дядя, и если у него не будет детей, получу Адалхард в наследство. А ты сама сказала, что беспреданница. Но мне все равно. Замку нужен огонь, и он в тебе есть. А может, потом будет и в наших детях». «В очередь встань», — хмуро пробормотал Эммет себе под нос. «Со мной тебе будет куда спокойнее, чем с дядей», — заявил Адан, приободренный моим молчанием. «Он вечно сражается с тварями и рискует жизнью. К тому же все говорят, что я на него похож, просто копия». Изоргас не выдержал, встал с кровати и, подойдя к двери, распахнул ее настежь. «А она, ты думаешь, хочет сидеть дома и считать овец? Или кого вы там разводите?» — прогремел его голос. «Коз», — подсказала я, спрыгнув с кровати и подойдя ближе. Родорик не погибнет! Не смей так говорить!» «Ты не можешь этого знать!» — заявил Адан, подбоченясь. «На его скулах горели красные пятна румянца, губы обиженно дрожали». «Как я вообще могла найти в нем какое-то сходство с Родериком? Внешние черты, возможно. Но если бы милостью богов этому мальчику тоже перепала искра, он бы не смог ее удержать». «Иди спать», — повторила я мягче. Аделхард без Родерика мне не нужен». Аден бросил яростный взгляд на Изаргаста и, сжав кулаки, пошел прочь по коридору, держа спину неестественно прямо. «А значит, мы собрались здесь, чтобы выслушать наивное предложение Адена?» — поинтересовался Эммет. Сев на кровати и скрестив ноги, он скомкал плащ, прикрыв им бедра. Поймав взгляд Изаргаста, сказал, э, «Я постираю магии. Всякие стирки, уборки и до Денис Мунтас, мне удаются идеально». «Оставь себе», — великодушно позволил Эзергаст. Э, «Я все равно теперь не смогу надеть этот плащ, не вспомнив, куда его совали». «О, спасибо». — поблагодарил Эммет. — Аре, помнишь, ты как ты вырядилась ректором на маскарад? — Я могу сделать костюм из эргаста. Он вальяжно откинулся на подушке, тряхнув головой, будто бы отбрасывая длинные пряди с лица. Лениво побарабанил пальцами по подушке, и я прыснула от смеха. Получилось похоже. — Так что, расходимся? — поинтересовалась Миранда. — Еще вещь собирать? — Нет, погоди. Некромант снова поднял руку, перебирая пальцами воздух. Флюиды напряжения. Что-то приближается. Он отодвинул меня себе за спину, и я будто почувствовала сквозняк, идущий прямиком с того мира. Однако затем послышался отдаленный шум, быстрые шаги, крики и после разъяренный рев. Где Миранда?» Выскочив перед эзергастом за дверь, я склонилась над перилами и увидела лохматую макушку Джафа, который быстро бежал вверх, перепрыгивая ступеньки. Изыргаст схватил меня за шкирку и потянул на себя, и я, усмехнувшись, обернулась. Это и есть ваша угроза. Но Изыргаз смотрел на бочку с водой, стоящую у двери в мою спальню. Традиция огненного рода, и я к ней привыкла и почти не замечала. Вот странно, тяжелую крышку кто-то снял и поставил, прислонив к стене, а рядом лежал здоровенный камень, который одному, наверное, и не поднять. Вытертая ковровая дорожка сбилась, как будто кто-то убегал. «Где Миранда?» — повторил Джав. И я мигом позабыла и о бочке, и о нем, потому что следом по лестнице шел Родерик. Я выбежала вниз, перепрыгивая ступеньки. Он поймал меня в свои объятья, крепко к себе прижав. И я поняла, что плевать мне на замок, на остров, на все остальное. Если Родерик будет рядом, я смогу быть счастлива везде». «Миранда? Эммет!» — в голосе Джафа прозвучало неподдельное изумление. «Ты почему без одежды?» Потом я впервые увидела, как смеется из эргаст. Надо признать, ему шло. Свекровь настояла, чтобы мы с Родериком спали в отдельных комнатах, и мы согласились соблюсти приличие. В итоге я переночевала с Мирандой, отдав свою спальню ее законному владельцу. А утром, прокравшись к нему, застала пустую постель. С улицы доносились выкрики и смешки, и, выглянув в окно, я увидела Родерика из Иргаста, кружащих по внутреннему дворику замка. Джав сидел на корточках у поленницы, похожей сверху на большого злобного пса. Эммета я заметила по другую сторону у колодца. Ночью они вроде выяснили, что неловкая сцена была сплошным недоразумением, но осадок остался. Мечи-стихи, вырастающие прямо из мужских ладоней, скрестились и сплелись, и яркое пламя схлестнулось с бледно-зеленым мечом некроманта, распадаясь радужными лучами. Родерик потянул на себя, но мастер из не уступал. Рывок, и петля некроманта взметнулась к Родерику. Огненный щит вспыхнул так ярко, что Джаф отвернулся, прикрыв глаза ладонью. Вцепившись ладонями в подоконник, я ощутила шероховатость и, опустив взгляд, заметила вырезанные буквы. «Р. А. Родерик Адалхарт», — с нежностью произнесла я, обводя пальцем контуры, и вздрогнула от неожиданности. «Рэндон Адалхарт». Старший брат Родерика стоял позади меня и тоже наблюдал за тренировкой магов. «Сперва это была моя комната», — пояснил он, не отрывая взгляда от Родерика, на чьих ладонях взметнулось послушное пламя. «Я жил в верхней комнате башни с традиционной бочкой воды у двери и ждал, когда же проснется мой огонь. Но оказалось, что боги не отмерили мне излишка. «Вы уже назначили дату?» — спросил он без перехода. «Нет». ответила я. «Я еще учусь». «Ты понравилась Адону», сообщил он. «Я догадалась», сказала я. «Он пытался сделать мне предложение на случай, если Родерик погибнет за стеной». «Это может произойти», кивнул Рэндон. «А вы бы этого хотели?» спросила я. «Чтобы ваш младший брат умер и замок достался вам». «Нет», ответил он после паузы. «Несмотря ни на что, я не желаю ему смерти». Он перевел взгляд на меня, и по спине вдруг пробежали мурашки, точно от холода, которого я давно не испытывала. «Что он собирается сделать? Утопить меня в бочке, словно котенка? Не выйдет!» «Арнелла!» Сонно позвала меня Миранда из смежной комнаты. «Ты в порядке?» «В полном», — ответила я, — «беседую с Рэнденом Аделхардом. Он, не отрываясь, смотрел на меня, и я видела в его глазах отражение моего огня. тонкое лезвие в его ладони нырнуло назад в рукав. Как бы он интересно объяснил это Родерику? Айзергасту? Или трава не расти, лишь бы замок достался Адану. Миранда прошлепала босыми ногами по полу и появилась в дверном проеме, в белой сорочке с белыми волосами и глазами яркими, как сирень. «Ты тоже можешь погибнуть», сказал Рэндон с затаенной надеждой. «У тебя второй уровень, значит, ты пойдешь в патруль. Маленькая огненная магичка в хаосе, полном страшных тварей». «Она будет там не одна», — заявила Миранда, подходя ко мне. «А вам лучше уйти». Рэндон даже не посмотрел на нее. «У королевы хаоса был огонь», — напомнил он. «И посмотри, что с ней стало». «Сыночек!» — Ленора тоже вошла в спальню без стука. «О, Рэндон, это ты!» В ее голосе прозвучало такое явственное разочарование, что щека старшего Адалхар додернулась. «Я тоже твой сын, мама!» — рявкнул он, повернувшись к ней. «Или ты забыла?» «Конечно, дорогой!» — сказала она. «Но я думала застать здесь моего Родерика!» Рэндон стремительно вышел, не попрощавшись, а я задумчиво прикоснулась к вырезанным буквам на подоконнике. Я получила магию как неожиданный подарок, а Рэндон, напротив, не получил того, к чему готовился как к должному. Но разве в том есть моя вина? «Арнелла, раз уж ты здесь, я бы хотела с тобой поговорить!» Сказала свекровь таким тоном, что я сразу поняла, хорошего не жди. «Ты так молода, и, думаю, вам с Родериком не стоит торопиться связывать себя узами брака. Мы не спешим». — ответила я. — Это ты не спешишь, — влезла Миранда. — А мастер Адалхарт рвет и мечет, как жаждет жениться на тебе поскорее. — Родерик верно похож на отца, — ностальгически улыбнулась Ленора. — Тот тоже был пылким мужчиной и жаждал получить от женщины то, что полагается после свадьбы. Мы с Мирандой выразительно переглянулись, но решили умолчать о том, что Родерик вообще тоже все получил. «К тому же мой младший сын, увы, довольно часто меняет привязанности», — с печальным сочувствием добавила свекровь. «Огненная натура. Он ведь довольно долго был с магичкой воды. Она приезжала как-то на остров. Такая роскошная женщина!» «Джема Криста умерла», — перебила ее Миранда. «Странно, что вы этого не знали». Ее сорвала, и она стала тварью хаоса, и из эргостродериком убили ее за стеной». Ленора вытаращила глаза и умолкла, переваривая новости, от которых ее, видимо, берегли. «Но Родерик писал, что обручен с другой?» — не так уверенно произнесла она. «Наследницей древнего окненного рода». «Так это я была!» — мило улыбнулась Миранда. «Но планы изменились. Я сейчас с Джафом». «Но вообще-то из тоже ко мне подкатывает. Они даже подрались из-за меня, представляете? Вот вы бы кого выбрали на моем месте?» «Я лучше пойду», — пробормотала Ленора, направляясь к двери и массируя виски. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарила ее Миранда. «Даже жаль, что наша с Родериком помолвка сорвалась. А то ведь это я могла бы называть вас мамой». Ленора поспешно закрыла за собой дверь, Амиранда обняла меня за плечо и выглянула в окно. Изергаст, будто почувствовав ее взгляд, тут же посмотрел вверх. Джав, проследив за ним, тоже вскинул голову. «Что будешь делать?» — спросила я. «Я думаю сказать всем, что влюбилась в Эмета, ответила Миранда. Пала жертвой его нагих прелестей. И потом посмотреть, как он будет выкручиваться». «Мы вылетели после обеда». Эзергаст предлагал отсадить Эммета с Джафом в другой экипаж, но Эммет заявил, что тот снова попытается его убить, и в итоге мы ехали все в шестером. «Чего вы явились так внезапно?» поинтересовался Эзергаст, недовольно отпихивая Эммета подальше к Джафу. «Этот?» он кивнул на анимага, понятно, заревновал. «Как это печально, строить отношения без доверия!» «А я соскучился!» — сказал Родерик, обняв меня, и я растеклась от его слов, точно ложится. Отправил ли Летуна, а потом решил следом. К тому же есть новости. Хорошая и плохая. — Давай с хорошей, — попросил Эзергаст. — В последнее время это редкость. У меня есть разрешение на брак. Нежно улыбнулся Родерик, посмотрев мне в глаза, и мое сердце затрепетало. — Где вы его достали? — резко спросил эмет «Император мертв, нового не выбрали. Кто подписывает такие бумаги?» «А вот это плохая новость», — вздохнул Родерик. «Империей управляет Совет Шести. Они решили почтить память почившего императора тем, чтобы направить все силы на исполнение предсказания данного ему путникам. «Про избранного с огнем?» — уточнил Эзергаст. «Угу». Они отправят за стену всех магов огня. Помрачнел Родерик и вновь посмотрел на меня, но теперь вместо нежности в его глазах был страх. Всех